Часть девятая. Куда мы тогда? Не оставляй меня, ладно? До да здесь, я здесь. Не оставлю тебя. Давай, давай быстрее, Мегумин. После безумного бега по коридору мы спрятались непосредственно в близости от туалета. Наши тела наконец-то достигли нашего предела спраевно жду. Я ждал Мегумину у двери. Возможно, она, возможно, набоялась того, что я оставлю её, поэтому всё время спрашивала меня: "Здесь я или же нет?" А, самое, дядя, девочки, под одна ситуация немного стеснительная. Ты не мог бы громко песенку спеть или что-нибудь ещё? До да, да, Мегумин. А! Почему я должен заниматься такими постыдными вещами прямо перед туалетом? Миегумин, расслабься. Если подобная ситуация произойдёт на природе, что делать там вообще будешь? Хоть я и возразила Миегумин, но Дели чувствовала себя очень неловко, потому что ладно. Я решил спеть песню, чтобы несколько сгладить атмосферу. Если честно, я знал лишь только японские песенки, так что просто напевал случайную мелодию. А, уже можно остановиться, Казума. Это была странная мелодия, раньше ее никогда не слышала. Всегда хотела спросить, кстати, а ты откуда, Казума? А-а-а. Я прибыл из удивительной страны, в которой есть обычай петь перед туалетом посреди ночи, называемой Японией. Раз мы закончили с нашими делами, давай Даркнесс и Аку поищем. Мегумин тихо последовала за мной после того, как я вскользь ответил ей. В любом случае, сейчас Мегумин и я были беззащитны перед злыми духами поэтому нам нужно было объединиться с группой Аквы как можно скорее. Когда мы с Мегумин шли по коридору, я услышал странный звук и весь сжался. Мегумин схватила меня за рукав и, дрожав, встала поближе. Как страшно. Это было действительно очень страшно. Куклы были безумно страшные. Наверное, она просто не убьет нас, но представляете... Куклы в платьях западного стиля посреди ночи гоняются за нами. А! Мегумин оторвала дрожащей рукой от моего рукава и протянула их вперёд. Я что-то забубнила. Эй, эй, Мегумин, Мегумин, чего костуешь? Ты ты, ты там хочешь взорвать, что ли? Я закрыл ей рот, которая страха пыталась использовать магию взрыва. Я толкнул её всем телом, чтобы прерывать заклинание. Поряди, чем мы понели, леск за дверью прекратился. Мэгумин дрожащими руками схватила мою руку и посмотрела на меня. Да что же я делать-то должен? Мэгумин. Беги, когда открою дверь. Поняла? Я недавно научил иссушающее касание, так что немного маны смогу у них поглотить. Давай, Мэгумин. Мегумен, чей рот я до сих пор прикрывал, кивнула и, услышав мой крик, рванула. «Иди ко мне! Если у тебя есть мужество, давай, сделай это!» Я с криком открыл дверь и что-то столкнулась с открывающейся дверью. «Замечательно! Куклы, что преследовали нас, отправились наконец-то в полет от моего удара!» Я протащил за руку Мегумен и рванул через проход, собираясь прорваться на одном дыхании... Эй, Аква, Аква, ты в порядке? Я уже собирался было бежать резко, но остановился. Перед дверью сидела на корточках Аква и прикрывала свое лицо, а рядом ее звала Даркнесс.